Глава 11. Следующий. Назовите имя. Двое охранников втолкнули Стафу в зал суда. Он весь напрягся с вызовом, глядя на офицеров трибунала. Перед ним за длинным деревянным подиумом сидели судейский магистр и семь клерков. Поверху стен располагались галереи, заполненные любопытствующими, а еще выше галереи возвышались свода потолка. В высоких нишах было установлено освещение и мониторы охраны. Весь зал был выкрашен бледно-зелёным, а в воздухе витал запах немытых тел. Он чувствовал себя смешным, завернутый в полотенце, которое дали ему. «Стаффа Картерма, командующий силами компаньонов!» Прокатился его громоподобный голос над залом. Все разговоры разом смолкли. Бесконечные кошмары уступили место в этом аду. но с правом на надежду. Теперь это был лишь вопрос времени. «О да!» – кивнул судейский магистр, уставившись на свой монитор. «Тот самый сумасшедший!» Он поднял глаза, скучающее выражение блуждало по его лицу. «Вы обвиняетесь в нападении на представителя власти. Вы обвиняетесь в бродяжничестве. Я спрашиваю, есть ли у вас адрес или профессия?» «Пять лет назад я мог превратить эту планету в кучу пепла». «Жаль, что я этого не сделал», — проворчал Стаффа. «Я предложил бы, магистр, чтобы вы связались с заместителем командующего Скайла и Лайма на этриотических астероидах, чтобы подтвердить...» «Достаточно!» — прогремел магистр. Звук судейского молотка ознаменовал тишину, наступившую в зале. Он зашевелил губами, отдавая указания по рации. Думаю, у вас есть объяснение, почему вы убили двух граждан и почему находились обнаженным в публичном месте. Они грабили меня. Я убил двоих, прежде чем потерял сознание. Ярость клокотала у него в горле. Казалось, ад поглотит его. Его руки дрожали, пока он ждал, стоя перед возвышающейся скамьей светлого дерева. У него было время окинуть ненавидящим взглядом беснующуюся толпу на галереях. Они сделали представление с его Стаффа-Картерма участием. Он мысленно испепелил их прямо на месте. Месть против призраков, захвативших его сны. «Да, это ваши слова», — цинично заметил магистр. «Но гражданская служба порядка только получила сообщение, что какой-то сумасшедший бегал голым и убивал людей». «Кто ваш хозяин?» «У меня нет хозяина», — проревел Стаффа. Резкая боль пронзила его позвоночник, заставила его скорчиться, искривила лицо. Его мозг онемел, пока он пытался удержаться на ногах. Он застонал, когда судебный пристав отошел от него. В руках у него болталась электрическая дубинка. Магистр вытянул длинный белый палец и спокойно добавил. «Здесь вершится правосудие. Я не позволю больше никаких возмутительных заявлений, сумасшедший. Ты раб!» «Твое тело покрыто шрамами! Предполагаю, ты будешь убеждать нас, что это следы боевых ранений?» Смех и крики отозвались из галерей. Стаффа заставил себя выпрямиться, откинул назад голову. Его черные волосы в беспорядке рассыпались по плечам. «У моего народа шрамы – знаки чести, награда за службу компаньонам!» Снова смех с галерей, унижение смешалось с яростью. Стаффа зубами и часто задышал. «А компаньоны, видимо, убивают невинных граждан», – магистр поскреб голову и вздохнул. «Да, сумасшедший, я знаю репутацию Звездного Мясника. То, что он совершает ужасные преступления во имя Империи, однако, не подлежит рассмотрению в нашем суде. Судя по вашей внешности, совершенно очевидно, что вы беглый раб». Во время медицинского обследования вы сломали руку терапевту и вывели из строя двух врачей-практикантов. Сумасшедший, это квалифицируется как нападение на представителей общественности. С тех пор вы продемонстрировали неконтролируемые вспышки ярости и бреда, что делает вас в глазах суда опасным для граждан империи. Далее, вы сознались в убийстве двоих из граждан империи. Что вы можете сказать? Стаффу охватила ярость, он сжал кулаки, мускулы бугрились на его руках и плечах. «Вы все заплатите за это!» Судья продолжал ровным голосом. «Итак, Стаффа Картерма, знаете, что этот суд находит вас виновным по всем пунктам обвинения. Суд приговаривает вас либо к смерти, либо к пожизненному рабству!» Стаффа напрягся. Страх заполнил все клетки, где прежде гнездилась ярость. Он задрожал, почувствовав, как судебные приставы выступили вперед, держа на готове электрошоковые дубинки. Магистр сжал пальцы и наклонился вперед. «Что-то подсказывает мне, что мне следует казнить вас. Однако вы отняли много времени у суда и много ресурсов Империи. Мы будем содержать вас в госпитале, пока ваше здоровье не улучшится. Возможно, это слабое утешение». Я думаю, что это справедливо, если люди получают что-нибудь взамен. Следовательно, я приговариваю вас к пожизненному рабству. Вас переведут в городскую больницу и снабдят ошейником. Вы знаете, что такое ошейник?» Губы Стаффа дернулись. «Вы повторите для протокола, что вы знаете, как действует ошейник?» Проклятые боги, он знал. Эти чертовы ошейники изготавливались в его собственных лабораториях. Магистр сделал отметку в записях и произнес «Следующий!» Стаффо воскликнул «Неужели здесь нет никакой справедливости? Вы даже не проверили, тот ли я за кого себя выдаю!» «Какое же это...» Магистр покачал головой, глядя на потрясенного Стаффо. "Приставы, уведите его и доставьте в тюрьму!» «Следующий!» Потом начался кошмар из боли и ярости когда он раз за разом пытался дотянуться до судебных приставов. Каждый раз они превращали его в дрожащий кусок мяса, пока, наконец, он не подчинился их воле и не пошел, куда они вели, задыхаясь от усталости. В его мозгу мелькали угрозы. Он клялся отомстить этой планете человеческого разложения. Вспышки боли снова пронзили его, и он потерял сознание. Его тело бессильно растянулось на грязном полу, а голова – Гулка ударилась о цементный пол. Перед глазами забрежил свет. Он не мог сопротивляться, когда холодный металл ошейника сомкнулся у него на шее.